Глава 21. Все дается по силам. «Сюда, сюда ее! Давай, здесь есть свободная койка!» Зашептал взволнованный женский голос. Фаняша открыла глаза, быстро спрыгнула с подоконника и попыталась спрятаться за кроватью, где спала мама Алиса. Но кровать была слишком маленькая, и спина Фаняши предательски торчала. А в другом конце комнаты, у самой двери, Несколько пар ног суетливо бегали взад-вперед, передвигая белые предметы на колесиках. «Давай, подключай. Ага, сюда, так. И вот это тоже. Ага», – тихо говорил мужской голос. «Да, много крови потеряла. Так, ты давай-ка каждые полчаса проверяй все показатели. И чуть что сразу ко мне. Я у себя наверху. Все? Ага, давай». Две большие ноги зашагали к выходу. «И давай-ка к утру ее все-таки в другую палату». Организуй, ага, нехорошо тут ей будет. Тут все беременные, нехорошо. Все, пошел. Две ноги вышли. Слышь, а это ж у нее не первый выкидыш-то. Прям что-то не везет девке. Ой-ой-ой, бедная девка, несчастная прям, зашептал хриплый женский голос. Да и не говори жалко девку, ответил другой голос, и все ноги вышли. Фаняша осторожно выглянула из своего укрытия. На кровати у двери лежала черноволосая девушка, вся утыканная белыми трубочками. Вокруг нее стояли аппараты с прыгающими циферками и бегущей кривой линией. «Выкидыш?» — неприятное слово. «Злое и холодное». Фаняша сморщилась. Потом посмотрела на маму своего человека и нежно погладила по животу. Алиса спала. Сердце билось тихо и спокойно. «Ну, поздравляю, поздравляю!» Вдруг раздался громкий и звонкий мужской голос. Фаняша вздрогнула и прижалась к полу. «Неужели нельзя потише?» – подумала она. «Ведь всех разбудят сейчас». «Очень хорошо! Просто замечательно! На этот раз все, наконец, получилось! Надо признаться, я крайне рад, а то начало уж было волноваться!» – продолжал голос. «Благодарю вас! Я тоже, тоже очень рада!» Мягко, но тоже достаточно громко ответил женский голос. «Да, теперь совсем другое дело. Можно переходить к следующему уроку. Этот был тяжелый, ничего не скажешь, но вы его прошли. Молодцы! Хорошо поработали. Не с первого раза, конечно, но молодцы. И, кстати, время еще есть. В этой жизни можно успеть поднять семью на другой уровень. Можно успеть. Ей сейчас сколько? 34? Ну, она все еще не так стара. По нашим-то меркам. Хе-хе». Среди своих, конечно, ей не просто будет, будут судачить и осуждать, но для нас она еще ничего, еще успеет родить и перейти на новый уровень, еще не так стара, мужской голос расхохотался. Значит, у нас все получится, и у нас будет ребенок, который родится? взволнованно спросил женский голос. Думаю, да, все должно получиться. Я сейчас слетаю в Альтадиум и уточню, какие есть готовые программы. «Какое счастье! Какое счастье! Ура!» – завизжала женщина и захлопала в ладоши. «Но только надо понимать, что это будет не раньше, чем лет через 8-10. Даже если я в ближайшие дни отдам новорожденного ангела в семью, нужно будет подождать, пока ангел вырастет, окрепнет и закончит младшую школу. Ну, все как обычно. А тебе надо быть готовой, что твой человек будет какое-то время переживать из-за этой потери». «Да, да, я все понимаю. Я постараюсь наполнить ее жизнь чем-нибудь интересным, и мы обязательно, обязательно дождемся», — ответил женский голос с воодушевлением. «И еще. Я вот что подумал», — продолжал мужской голос. «Она, конечно, сейчас стала намного спокойнее и мудрее, но переживать и оплакивать эту потерю точно будет. Ты же помнишь, как было в прошлый раз? Так что нужно оградить ее от всяких грустных событий. Постарайся-ка добавить в ее жизнь светлых красок». Вот, например, кошечку пусть заведет. Она же сейчас одна живет. А это среди людей бывает опасно, знаешь ли. Мужчину она к себе, скорее всего, не подпустит в ближайшее время. А вот кошечка – это хорошо. Это и приятно, и полезно. И тебе проще будет ей помогать. «Хорошо», – послушно ответил женский голос. «А может, ей как-то сообщить, что ребенок еще будет, что нужно только верить и немного подождать?» «Ну да, ну да, совсем немного. Десять лет», — усмехнулся мужской голос. «Для людей это невыносимо долгий срок, особенно если дело касается таких событий, как рождение ребенка. Да и потом, она же у тебя никому не верит». «И, кстати, зря ты ее в прошлый раз к той бабке-гадалке направила. Та увидела чуть-чуть и ляпнула. Откуда ей знать, что и как? Ну а теперь твоя точно больше никому не поверит. Да и вообще, не надо этих гадалок». От их однобоких слепых предсказаний только хуже бывает. Лучше давай-ка кошечку организуй, поняла? Да, — ответил женский голос. Вот и славно. Ну, давай, немного посиди с ней, поддержи, а потом и сама отдохни, слетай в семью. И да, кстати, надо бы тебе над книгой жизни поработать. А тут все хорошо будет, не волнуйся. Вот уже видно. У нее, смотри-ка, даже кожа стала сиять. Видишь, как хорошо, когда урок пройден? Прям очищение на лицо. Красота? Красота! Люблю такие моменты. Ну ладно, я тогда полетел, дел полно. Отнесу нерожденную душу в Альтадиум, провожу ее ангела, и потом надо выбрать для вас хорошего ангелочка и новую семью подобрать. Только вот какую бы... Я, кстати, с коллегой посоветуюсь, с Ашорией. Может, подскажет хорошую семью в Урбазиуме? Ну, удачи, пока! «А Шория? Это же наш почтальон!» Вдруг смекнула Фаняша и резко подняла голову. «Ой!» — вскрикнула женщина-ангел, склонившаяся над черноволосой девушкой в конце комнаты. «Вы меня видите?» «Конечно, вижу!» — улыбнулась женщина. «А что? Что вы здесь делаете в столь поздний час? Разве вам можно находиться одной на земле? Вы же из младшей школы! А как это вы догадались?» — удивилась Фаняша. «Очень просто!» — мягко ответила женщина. На вас надета радужная платьица. Такие носят ангелы младшей школы до рождения человека. Ах, да, буркнула Фаняша и принялась разглядывать длинное красное платье женщины. Она вспомнила, как бабушка рассказывала, что после рождения человека ангел каждый год носит платье определенного цвета, который соответствует цвету года жизни человека. Так он помогает своему человеку настраиваться на нужную волну и добиваться определенных целей. Красный, например, дает энергию перемен и символизирует начало новых дел. А что тут у вас произошло? нескромно поинтересовалась Фаняша. Эта девушка, ваш человек? И вы что, потеряли ребенка? Люди тут бегали расстроенные, а вы радуетесь? Так вы тут еще и подслушиваете? Как нехорошо! с улыбкой заметила женщина и погрозила Фаняша пальчиком. Я, нет, не очень, замялась Фаняша и положила руку на живот мамы своего человека. «Я вообще-то тут по делу, по важному делу. Вот, охраняю и берегу своего человека. Так что...» «Это похвально». «А кто же из взрослых вместе с вами?» — поинтересовалась женщина. «Никого нет. А зачем? Я одна, я и сама, сама справляюсь. Вот была угроза потери ребенка, а я вот рядом, и все наладилось. Вот так», — гордо ответила Фаняша и вздернула носик. «Как это удивительно!» — восхитилась женщина. Не знала, что нынче детей ангелов отпускают на землю решать такие вопросы в одиночку. А можно узнать, из какого вы города и из какой семьи? Уж очень бы мне хотелось, чтобы у будущего ребенка моего человека был такой же отважный ангел. Фаняша засияла от удовольствия и громко произнесла. Я Ефания Арос из города Урбазиум. Приятно познакомиться, Ефания Арос. Я Суррифай Грокс. Женщина подлетела к Фаняше и протянула ей руку. «А у вас есть братья и сестры?» «Да, брат Бося, Борисей Арос. Он старше, ему уже 22 года», ответила Фаняша. «Скажите, Ефания, а вы случайно не в курсе, какая сейчас задача у вашей семьи?» «Ну, я вообще-то пока не знаю. Я как раз думала об этом. Ну, не знаю точно. Тут запутано как-то все. Вот маму моего человека ее отец бросил 7 лет, а вчера ее саму парень бросил, то есть папа Алисы». «Бросил маму Алисы. Ну, моего человека, так зовут. Алиса. И вот, в общем, как-то так». «Прекрасно!» – обрадовалась женщина. «Это как раз нам подходит. Я обязательно попрошу своего почтальона, чтобы он направил ангела для будущего ребенка моего человека именно в вашу семью». С этими словами Сурефай быстро чмокнула черноволосую девушку и выпорхнула из комнаты. «Ну и дела», – подумала Фаняша. «Может, я чего-то лишнего наговорила?» «А вообще это она про что? Хочет, чтобы у нас появился еще один ребенок? Хм, нужен ли он нам?» Фаняша посмотрела на живот мамы своего человека, убедилась, что все спокойно, потом забралась на подоконник и стала вглядываться в темноту улицы. «Ух ты! Кошка!» – подумала Фаняша. В то же мгновение кошка резко остановилась, подняла голову и посмотрела точно на Фаняшу. «Забавно как! Ты что, слышишь мои мысли?» подумала Фаняша. Кошка продолжала смотреть. «А ну, иди дальше, куда шла!» мысленно приказала Фаняша, и та послушно продолжила свой путь. «А теперь стой!» скомандовала девочка. Кошка остановилась и снова посмотрела вверх на окно, за которым сидела Фаняша. Девочка рассмеялась. «Как забавно! Она меня слушается!» «А теперь снова иди, только в другую сторону!» подумала Фаняша. Кошка недовольно развернулась и важно пошла об обратном направлении. Фанечка, внученька, как ты тут? вдруг раздался теплый бабушкин голос, и Фаняша почувствовала, как две большие мягкие руки обвили и притянули ее к себе. Как ты ловко с кошкой тут управляешься! Знаешь ли, это не каждому дано, у тебя явно талант. Бабушка, родненькая, любименька, это прилетела! Как-то узнала, где меня искать! защебетала Фаняша. «Да, я в кои-то веки с дедом встречалась, дали ему выходной, а там смотрю, а Шория с Хордой сидят воркуют. Ух, я их отругала, что бросили тебя одну на земле!» «С дедом?» – удивилась Фаняша. «Значит, с ним можно увидеться?» «Ой, Фаня, проболталась я!» – похватилась бабушка. «Ну да ладно, забудь ты это. Всему свое время!» «Знаю, знаю, любимая фраза про всему свое время!» – подумала Фаняша. «Зато я теперь еще кое-что знаю. Если с дедом можно увидеться в Эльфариуме, значит, там со всеми родными можно увидеться. Скорее бы рассказать об этом Мурисе». «Как там Муриса?» – спросила девочка. «Все хорошо, скучает по тебе, волнуется. Вот, передала тебе тетрадку с радостями». Фаняша с улыбкой взяла оранжевую тетрадку и быстро пролистала ее. На каждой страничке в окружении разноцветных бабочек и облачков, аккуратно нарисованных и разукрашенных Мурисой, были описаны различные моменты и ситуации, связанные с Ваняшей, в которых Муриса испытывала радость. «Помню, мы с Хордой тоже в школе делали подобные тетрадки», с улыбкой сказала бабушка, «только мы называли их тетрадками благодарности, и там мы писали, за что друг другу благодарны». «Я считаю, что подобная тетрадка – это лучший подарок, который можно сделать другому». «Жаль, что люди скорее стараются выдумывать и дарить всякую пустую ерунду, вместо того, чтобы сделать по-настоящему хороший подарок, написать благодарности или радости, посвященные другому человеку. Это куда приятнее, согласись?» «Да», — ответила Фаняша и крепко обняла бабушку. «Так ей было приятно и радостно, что бабушка прилетела». Конечно, Фаняша была отважным ангелом, готовым пройти любые испытания ради своего человека и безропотно провести свою первую ночь на земле в больничной палате, одной среди людей. Но прежде всего Фаняша была маленькой девочкой, которая была очень страшно и одиноко. Я так рада, так благодарна тебе, что ты прилетела. Ты останешься со мной до утра, тихо произнесла она. Ты ж моя золотая фанечка моя! «Конечно, я посижу с тобой. Ну, иди ко мне». Бабушка уселась на пол, облокотилась на стену между кроватью и окном, вытянула ноги так, что они доставали до изголовья рядом стоящей кровати, разложила подол своего мягкого темно-зеленого платья и пригласила внучку в свои объятия. Фаняша взгромоздилась на колени к бабушке, обняла ее и положила голову на грудь. «Ба», спросила Фаняша, «а скажи, какая у нашей семьи основная задача? «Фаня, Фаня!» – бабушка улыбнулась и покачала головой. «Какая ж ты у нас любознательная!» «Но мне же нужно понимать, над чем работать!» – серьезно ответила девочка. «Так ты и поймешь в свое время!» – ответила бабушка. «Ну, бабуль, ну хоть намекни, а? а? то я тут такое узнала! Аж страшно стало!» «Оказывается, у Крыголия человек родится больным, представляешь? И у Лупи тоже какое-то сложное испытание!» Да, про Крыголию знаю, у них давно это. И про Лупилупию слышала. Но ты должна понимать, что все не случайно, и все испытания и задачи направлены лишь на то, чтобы и ангелов, и людей сделать сильнее, мудрее и лучше, обогатить, очистить, поднять на новый уровень. Так что нечего тут волноваться. У каждого своя роль, своя задача. Иногда людям кажется, что произошло что-то ужасное, а ангелы понимают, что это важный и нужный этап, Ступенька к новому уровню. Урок такой, понимаешь? И вообще, все, что дается, дается по силам. В нужное время и в нужном месте. Так-то. И всему свое время, подхватила Фоняша. А как же, заулыбалась бабушка. Ну все, давай, отдохни, поспи. Я присмотрю за твоим человеком. Я назвала ее Алиса. Красивое имя, правда? Похвасталась Фоняша. Еще бы. Бабушка погладила внучку по голове. «Она же теперь твоя родная, самый главный, самый важный человек в твоей жизни, и имя у нее самое красивое. И сама она для тебя будет самой красивой, вот увидишь, иначе никак». «Ба, а я помню, что надо вроде рисовать своего человека, чтобы он красивым был, да?» – интересовалась Фаняша. «Можно и рисовать, а можно и просто представлять. Рисовать в своем воображении. Ты же знаешь про силу мыслей воображения? Так вот, закрывай глазки – и рисуй свою Алису самой прекрасной, самой красивой девочкой на земле. Фаняша покрепче прижалась к бабушке, зажмурилась и представила нежный образ девушки, озаренной лучами восходящего солнца, и длинные каштановые локоны, развивающиеся в разные стороны. Отец у Алисы хоть и сбежал, но все же как хорошо, что у него темные кудрявые волосы. Это огромный плюс. Пусть у дочки будут такие же, с улыбкой подумала Фаняша.